Глава 23. Они придут. В Лакуде светоносцев встретили с воодушевлением, хотя Эддуд заметил сразу Мужчины измучены тревогой. На лицах отчетливо читались страх и растерянность. Ни Ридесар, ни его люди не вернулись. Выслушав рассказ об обезглавленных всадниках, Эддут пораскинул мозгами. «Вильсон, поедем вдвоем». «Уверен». «Два меньше десяти. Меньше шума и риска. Если не вернемся через пару дней, остальные пусть едут в столицу». «Известите короля, наберите рекрутов». Не знаю, с чем мы столкнулись, но, надеюсь, красная кара с этим справится. Вильсону не нравилась перспектива отправиться на поиски неизвестного, учитывая, что риск не вернуться был слишком велик. Но и возразить Эдду-то не мог. Выехали на рассвете. Оба хранили молчание. Спящий лес встретил мужчин запахом влажной земли. Эддута терзала скверное предчувствие. Последние ночи он плохо спал. И теперь, тщетно пытаясь сосредоточиться, не уставал думать о вскрытых трупах и рассказе дозорных. «Если действовали магии, то дело дрянь. Столько времени они не доставляли глобальных хлопот. Что же теперь? Ощутили вседозволенность?» «Расслабились и решили, что могут напасть?» Отчасти Эддуд чувствовал вину. В его отсутствие ряды ордена поредели. Оставшиеся светоносцы выполняли работу спустя рукава, ссылаясь на то, что незаклейменных магов в городах не осталось. «Казалось бы, несколько лет спокойного труда и здравствуй, беззаботная старость» но планы имеют свойство рушиться. Эддут первым почувствовал гнилостный запах и крепче сжал поводья, когда лошадь задергала головой. «Фу, что это?» Вильсон тоже заметил, что лес стал удивительно тихим. Ни птиц, ни насекомых. Лишь всепоглощающая атмосфера разложения. «Сейчас увидим». Мужчины проехали еще немного, но лошади вдруг заортачились и, несмотря на все ухищрения, отказывались идти дальше. Пришлось спешиться и привязать их к дереву. Сумрат усилился. Нам точно не стоит вернуться. Зажми чем-нибудь нос. Эддуд достал платок из внутреннего кармана и соорудил из него подобие маски. Вильсон последовал его примеру, но легче не стало. Они двинулись пешком. Эддут обнажил меч, но заметил, что красный металл остался холодным. «Хороший знак. Магов поблизости нет». «Дурная новость могла заключаться в том, что проблема и вовсе не в магах». Вскоре вонь стала резать глаза. Эддуту казалось, что он не плакал с раннего детства, но ничего более омерзительного ему вдыхать не приходилось. «Шахово дерьмо! Я сейчас ослепну!» выругался Вильсон. Эддут остановился, заметив впереди какие-то силуэты. Они не шевелились, но Вильсон на всякий случай вытащил меч. «Что это?» «Не знаю». Эдду-то не хотелось говорить. Зловоние проникало в рот, цеплялось за язык. Складывалось впечатление, что жуешь гниющую плоть. Они пошли дальше. Тошнота подступила к глоткам. По мере того, как слезящиеся глаза различали общую картину, мужчин охватывал ужас. Истерзанные Полуразложившиеся тела чернели на кольях. Кое-где валялись обглоданные кости оторванных конечностей. Пристанище шаха во плоти. Светоносцы никогда не видели подобного. Эддуд всегда думал, что обладает исключительной силой духа. Но и ему в этот момент захотелось сбежать подальше. Теперь уж кошмары ни за что не отстанут. Сомнений не оставалось. Здесь было что-то похуже смерти. Такое не могли сотворить люди. Мужчины видели всякого рода жестокость, но чтобы подобное... Эддот присматривался к несчастным, но не находил никаких отличительных знаков дозорных. Впереди виднелась деревня. Судя по всему, мертвецы ее жители. Но куда делись Ридесар и его люди? Скорее всего, они тоже застали эту картину. Но что потом? Обнаружили врага на месте преступления. Уехали дальше. «Пора возвращаться. Не думаешь», простонал Вильсон. «Надо найти дозорных». «Издеваешься? Они однозначно мертвы». Это место стоит предать огню. Надо выяснить наверняка. Вильсон ненавидел Эддута за упрямство, но не хотел признаться, что сейчас сойдет с ума от страха. Войдя в деревню, он внимательно осмотрелся. Эддут шел впереди, пытаясь придать себе уверенности. Вильсон мысленно ругался. «И почему он взял его?» а не любого другого светоносца. Вильсон подумал, что мог бы оказаться более ценным человеком. Организовать оставшихся членов Ордена, если Эддут падет смертью храбрых. Это был бы лучший исход. Но, может, Эддут не хотел этого и потому потащил его за собой. Внезапно Вильсону показалось, что сбоку мелькнула тень. Он вздрогнул и выставил вперед клинок. Глаза отчетливо разглядели девушку, мелькнувшую между домами. Клинок Эддута не светился, значит, она не маг. «Помогите!» «Теперь еще и голос! Неужели здесь кто-то выжил? И они не сбежали?» Убежденный в том, что Эддот тоже слышал просьбу, Вильсон поспешил к месту, где только что скрылась незнакомка. Эддот, уже ушедший вперед на несколько метров, вдруг заметил, что товарищ не идет следом и резко остановился. «Эй, ты что делаешь?» «Ты не видел? Там девушка. Она просит о помощи». «Какая к шаху девушка? Здесь нет живых». «Я ее видел». «Немедленно вернись!» Эддут кашлянул от смрада, ворвавшегося в легкие. Но Вильсон уже повернул за дом. Вдруг он вскрикнул, и Эддут рванул на помощь. «Несчастный идиот! И почему приходится работать с такими?» В глаза бросилась неприятная картина. Три бледных, отдаленно напоминавших людей существа окружили Вильсона. Они кинулись на него. Мужчина тщетно взмахнул мечом, но лезвие прошло сквозь тела, не задев плоти. Скрюченные пальцы, однако, схватили его и начали терзать. Вильсон завопил. Эддуд взмахнул клинком. Тот на мгновение стал ярче. Красный металл развеял первое же истошно запищавшее существо. Мужчина поспешил расправиться с остальными. Поправив порвавшийся плащ и слетевший с носа платок, Вильсон отступил. «Это бестелые! Ты что, ненормальный?» «Бестелые. Умершие насильственной смертью и превратившиеся в неупокоенные души, еще не схваченные ловчими. Несут опасность в местах, где лилась кровь, особенно в больших количествах. «Разве они могут нас касаться?» Это место проклято. Владение смерти дают силу всему, что с ней связано. Сдохнуть захотелось. Я же приказал вернуться. Если бы не ты, мы вообще бы сюда не сунулись и ничего бы не случилось. В смысле, если бы не я? По-твоему, у нас есть выбор. Нужно было повернуть. Шахово дерьмо, сдались тебе тела этих уродов. «Ты их даже не знал, так что единственный урод здесь ты!» «А ты думаешь, что лучше?» Внезапно Вильсон направил меч на Эддута. «Выковал священный меч и стал значимой фигурой? Думаешь, остальные должны лезать твою задницу?» «Не истери, лучше не дышать этим воздухом!» «Почему бы тебе не заткнуться и хоть раз не выслушать, какое ты дерьмо? Я устал нести седло». «Нести седло» — жаргонизм. «Быть ниже по иерархии». «Подчиняться». «Не нравится положение? Докажи, что ты лучше». Вильсон скрипнул зубами и сделал выпад. Звон известил о том, что меч встретил сопротивление. Эддут парировал атаку и ответил тем же. «Ну, давай, сосунок, докажи, что у тебя есть яйца, если хватает смелости». Вильсон чувствовал, что гнев закипает в нем. Эддут слишком много на себя берет. Будет здорово, если он просто сдохнет здесь. Тогда Вильсон вернется, расскажет, как командир пал от рук бестелых, Возьмет на себя роль главного. Никто не сунется в лес, если он не скажет. Они поедут за подмогой, а к тому времени Эддут уже успеет разложиться. Главное проткнуть его, оставить подыхать. Но командующий без проблем отвечал на каждый прилетающий удар. Он смотрел вызывающе, провоцировал. Охваченный завистью и негодованием, Вильсон будто забыл, что перед ним отличный мечник. Он быстро оказался загнан в угол. Эддуд заблокировал его удар и пнул в живот. Вильсон пошатнулся и приложился спиной о дерево позади. Не успев перейти в наступление, он вдруг почувствовал, как что-то схватило его. Послышался хруст. Доля секунды, и чудовищная боль разлилась по телу. Вильсон заорал, а, повернув голову, обнаружил, как нечто откусило ему плечо. Но Эддуд видел больше. Дерево, ожившее буквально на глазах, обвило ветками бывшего товарища. Жуткая морщинистая пасть разинулась там, где теперь свисали ошметки мяса. «Вран!» Мужчина слышал о них только из легенд, из которых извлек однозначную мораль. Нужно бежать. Враные Деревья-хищники, растущие на местах жертвоприношений или полей брани, питающиеся кровью убитых и после нападающие на людей. Избавиться от вранов можно только с помощью огня. При этом недостаточно сжечь дерево. Требуется уничтожить корни. Бесполезно рубить его. Оно не живое в полном смысле слова. И явно не тот соперник, с которым можно потягаться даже с мечом из красной кары. Вильсона не спасти. Мужчина орал и дергался, пока дерево живало кусок его плоти. Эддут попятился. «Помоги мне! Эддуд, помоги! А, Эд...» Но мужчина уже бросился обратно. Вильсон – неблагодарная тварь. По делому Хотя возникнет опасность, которой Эддут смог бы противостоять, он бы помог. Здесь не тот случай. Как только Вран сожрет одного, переключится на другого. Нужно убраться подальше. Проклятое место. Бестелые, теперь Враны. Держаться как можно дальше от деревьев проблематично в лесу. Эддуд бежал, стараясь не слушать отчаянные вопли и чавкающий хруст. Вскоре Вильсон смолк. И стало очевидно, он больше не в этом мире.